Часть двадцать Когда выходил из магазина, то мне навстречу попался еще один покупатель. Значит, пока он будет занят, у меня есть время подготовиться. За магазином оказался полуразрушенный дом. Около него достал игольник из рюкзака и стал ждать Слима. Он появился минут через десять. «Здесь камеры есть?» — спросил его. «Нет, вроде». «Хорошо, тогда закрой глаза». «Зачем?» «Просто закрой». Он закрыл. Тут же выстрелил ему в бедро из угольника Старался так, чтобы не задеть кость. Он открыл глаза и схватился за ногу. «Ты что сделал?» «Вот теперь у тебя уважительная причина, чтобы не идти навстречу. Ты не переживай, это ерунда. Так царапина и быстро заживет». «Они же теперь точно подумают на меня». «Это еще почему?» «Ну как, раненый? Наверняка они и ранили!» «Ну, ты насмешил. Посмотри на себя, кто поверит, что ты способен справиться с тремя клановыми бойцами. Да ты даже игольника из кобуры не достал, когда убегал от них. Кроме того, у тебя ранение от чего?» «От игольника». «А я их из чего убил?» «Из бластера». «Как ты думаешь, тот, кто будет разбираться, отличит рану от игольника и от бластера?» Отличит, конечно. У тебя в кобыре что? Игольник. Ну вот, они были убиты из бластера. После этого сразу к тебе все вопросы отпадут. Вернулся со встречи целый и невредимый. Ранение получил сейчас. Сплошные нестыковки у них получится Да, ты прав. Ты только сам не проболтайся, что знаешь, как они из бластера были убиты. Не проболтаюсь. Что скажешь сейчас в магазине о счет ранения? Не знаю, что говорить. Скажешь, хулиганы напали, или клиент недовольно подстрелил. Сам решай, что тебе нравится. Главное, дома несколько дней не ночуй, они могут тебя там ждать. Где мне ночевать? Девушку найди, у нее переночуй. Какая проблема? Он был сильно смущен этим обстоятельством. Что, не сможешь? Решу. Решай, теперь иди, тебя уже долго нет в магазине. Он похромал в магазин. «Вот ведь достался на мою голову. Мне бы его проблемы. Теперь займемся своими, вернуться к аэробайку». «Интересно, а как он должен опознать, что это я вернулся, а не просто случайный прохожий? У меня ведь нейросети-то нет». При подходе аэробайк пискнул и открыл двери. Когда сел внутрь, он снова включил панель и запросил подключение чипа. «Чего?» «Ты что, летающая железяка, оборзела? Я тебе что, за каждый полет двадцатку платить должен?» Хотя сумму для оплаты он не высветил. Подключил чип, и он снова предложил выбор ручного или автоматического полета. «Теперь понятно. Чип — своего рода ключ зажигания при отсутствии нейросети. Куда теперь лететь дальше?» «Хм... Нужно разбираться». Достал планшет и зашел в сеть. «Ну, здравствуй, мой источник информации». Как же мне тебя не хватало? Начнем с карты города. Ее я уже знал из гипнограммы, но только общую схему без подробностей. В сети была найдена подробная карта с улицами и тем, что расположено на них. И я погрузился в ее изучение. В целом город напоминал по своей форме полукруг, а по виду женский веер. Основанием или ручкой этого веера служил космодром. От него, как ребра веера, расходились городские улицы. На карте было отмечено мое расположение, и сейчас я находился совсем недалеко от космодрома. Нашел на карте место, где сегодня ночевал. Это был бывший складской комплекс космодрома. Он начинался от космодрома и шел по кромке веера вдоль границы леса и города. Значит, мне нужно на другую сторону веера. Там должны быть другие кланы и магазины. Хотя, возможно, и там этот же клан. Нужно проверить. Начал искать карту города с расположением территории местных кланов. Вскоре нашел ее. Удивительно, но все это было в свободном доступе. Оказалось, что весь город был поделен между пятью крупными кланами. На карте было обозначено шесть территорий. Территория центра была обозначена белым и не принадлежала никому из кланов. Вот только территория центра, по сути, своей центром не являлась, так как располагалась не в центре города, а на его окраине. Центром здесь называлась территория Космопорта и прилегающая к ней кварталов 20. Два самых сильных клана держали под контролем территорию, примыкающую к центру, а ее оспаривали три других клана, расположенных дальше от центра. Территории этих трех кланов были значительно больше по площади, чем первых двух. Вот только было непонятно, почему два самых сильных клана по территории сильно уступали трем другим. Эти пять кланов состояли еще из нескольких более мелких и средних кланов, которые также вели войны между собой. Неудивительно, что у них здесь такая преступность. Полиция работала только на территории центра и на клановую территорию не совалась. Троицу, которую я прикончил, была из клана Чакри. Этот клан был средним и входил в один из двух самых сильных. выбран на карте одного из трех его противников. Он не имел общей границы с кланом Чакри и был на другой стороне веера, после чего подсветил на карте магазины оружия. Их в этом районе оказалось больше двадцати. Проблема заключалась в том, что на карте все улицы были на Аширском, и мне их было не прочитать. Видимо, поэтому у каждого магазина при нажатии подсвечивались координаты для полета. Выбрал случайный магазин, забил в аэробайк координаты полета и включил автопилот. Аэробайк проложил маршрут и запросил начало полета. После моего подтверждения начал пилотирование по маршруту. Сам я снял рюкзак и начал рыться в нем в поисках того, что можно беспроблемно продать. Вначале я достал ингонники, и посмотрел их на прибит номеров и маркировок и отличительных особенностей. Ничего подобного не было. Все было стандартно, как и их модели.